Только детские книги читать, Только детские думы лелеять, Все большое далеко развеять И с глубокой печали восстать. Я от жизни смертельно устал, Ничего от нее не приемлю, Но люблю мою бедную землю От того, что... иной не видал я качался в далёком саду на простой деревянной качели и высокие тёмные ели вспоминаю в туманном бреду